Тяжелая ноша Около нескольких часов у нас ушло только на то, чтобы добраться до города. То, что я сперва посчитала городом, оказались жилые одноэтажные домики рыбаков и работников, которые явно являются клиентами или обслуживающим персоналом таких кораблей, с которого мы сбежали. Я даже не представляю, как далеко мы ушли с моей новой подругой. С каждой минутой она ползет все медленнее и медленнее. Постоянно пытается отключиться. Я замучилась приводить ее в чувство. На себе тащить больше не смогу. Так и ползем с ней вдоль дороги, поросшей какой-то высокой травой. Мне страшно подумать, что сейчас происходит на корабле. Матрос-насильник, наверное, уже обнаружил пропажу и убийство. Теперь будет искать меня и эту Горемыку. А что, если он заявит в полицию? И тут меня словно окатило ушатом холодной воды. Я только сейчас, находясь на воле и пытаясь удрать подальше, осознала, что убила человека, пусть даже негодяя. Но я сделала это. Боже мой, я теперь убийца! Ощущаю, как по моим венам снова потекла ледяная кровь, и конечности окаменели. Смотрю на подругу, она уже еле живая. Ползет с закрытыми глазами, как котенок, утыкаясь в меня. Мы почти добрались до города, но все люди, которых я видела, выглядывая из моих зарослей, были либо матросами, либо везли на тележках какой-то груз в сторону порта. К таким подходить и просить помощи не имеет смысла. Ощущая, что я больше не в состоянии двигаться, да и напарница уже выдохлась, решаю, что надо затаиться и отдохнуть. Все, дальше идти нельзя, надо переждать. Произношу я вслух, словно подруга меня поймет, и она словно реально меня поняла. Сразу же остановилась и завалилась на бок. «Э, нет, подруга, погоди! Не здесь!» Я оглядываюсь в поисках более удобного места и вижу небольшое углубление в земле, похожее на небольшую канаву. «Пойдем туда!» Я снова попытаюсь растормошить ее и заставить ползти за мной. С горем пополам она проползла последние двадцать метров до канавы и сразу же уснула. А мне совершенно не до сна. Страх настолько обуял меня, что все тело трясет, как в лихорадке. Да и холодно становится на улице, солнце уже садится. Не знаю, переживем ли мы с ней эту ночь. Я в одной рубашке, да и напарница в разорванном и грязном халате. Она его конкретно уделала, когда ползла сюда. Надо насобирать веток и постараться прикрыться ими. Даст Бог, выживем и выберемся из этого ада. Не знаю как, но мне удалось уснуть. Подруга за ночь подползла ко мне, и так мы грелись друг об друга всю ночь. Набранные мною ветки также помогли нам немного сохранять тепло. когда поднялось солнце и щедро подарило нам свои горячие лучи, мы обе с облегчением вздохнули. Когда первые из них попали в нашу берлогу, мы обе сразу же почувствовали облегчение. Ко мне пришла какая-то слепая уверенность, что если нам удалось выжить и проснуться сегодня утром, значит, нам улыбнулась удача. Почувствовав тепло, Я поднимаюсь на ноги и осматриваю себя. Вроде ничего, грязное, коленки сбиты в кровь, но все целое. На руках до самых локтей кровь. Но это не моя кровь. Это, наверное, старика или подруги. Девушка снова уснула, пригревшись лучами теплого солнца. А я все смотрю и смотрю на нее. Мне страшно подумать, что с ней будет. Ей нужна медицинская помощь. Только кто ей поможет? Где мы находимся, я так и не поняла. Надо идти на разведку, а ее оставить тут. Если мне удастся найти помощь, то я приду за ней. А если нет, не хочу даже думать, что будет, если мы не найдем помощь. Выбравшись из ямы, я иду в сторону гудящего города, где может быть еда, одежда, больница. Подобравшись почти вплотную к концу дороги, где она соединяется с круговым перекрестком, Я останавливаюсь и пристально присматриваюсь. Долгое время я не решаюсь выйти к людям, но, заметив двух беседующих девушек, я быстро выбегаю и двигаюсь к ним. «Извините, вы не могли бы мне помочь. У меня там раненая, ей нужна медицинская помощь». Таратурю я и тут замечаю, что они брезгливо разглядывают меня и, отворачиваясь, пытаются уйти. «Подождите! Мне нужна помощь!» Чуть ли не кричу им в спины. Одна из них, скривив лицо, брезгливо протягивает мне какую-то монету. Я беру ее и смотрю, пытаясь понять, какой стране принадлежит эта валюта. Черт, я ничего не понимаю. Девушка что-то говорит мне и уходит, а я продолжаю стоять и озираться. Портовый городок, судя по всему, небольшой, Но жизнь в нем кипит и бьет ключом. Почувствовав запах свежих булочек, я закрываю глаза и пытаюсь понять, откуда он доносится. Мой предательский желудок сразу же начинает урчать. Смотрю, как из одного из магазинчиков выходит толстяк. Он быстро ест огромный бутерброд, кажется, с колбасой. А я во все глаза смотрю на него, представляя, что бы сейчас было... «Окажись, этот божественный съедобный подарок в моих руках!» Он быстро доедает бутерброд до середины, вытаскивает из него колбасу, и в один миг она исчезает у него во рту. Облизнувшись, он бросает оставшийся хлеб на землю, где сидят пара голубей. Я не успеваю глазом моргнуть, как вокруг бутерброда собирается огромная толпа голодных птиц. Парень уже скрылся за углом. Несколько секунд не решаюсь подойти к птицам, смотря, как они дербанят огромный кусок, но инстинкт заставляет меня сделать это. Я быстро разгоняю голубей и беру в руку довольно приличного размера батон, уже затоптанный и сильно запачканный. Очистив верхний слой и выбросив его птицам, я с жадностью вгрызаюсь в самую сочную мякоть, где еще даже остался запах копченой колбасы. Закрывая глаза от удовольствия, я наслаждаюсь этим божественным вкусом. Утолив слегка голод, я вспоминаю о голодной подруге. Надо было ей оставить хоть что-то. Но я так сильно проголодалась за эти сутки, что у этого батона просто не было шанса. Итак... «Надо искать дальше помощь, надо определиться, есть ли тут больница, и дотащить туда больную. Сдам ее и сниму с себя эту тяжелую ношу. Мне с ней далеко не уйти». А потом попытаюсь понять, как связаться с родителями. Блуждая по городу, я старалась обходить самые людные места и шарахаясь от всех, кто хоть как-то отдаленно напоминает мне моряков. И вот я наконец-то стала догадываться – что больницы в этом городе нет. Сам портовый город имеет всего шесть небольших улиц, а люди говорят на каком-то странном языке, который я никогда раньше не слышала. Надо возвращаться к подруге. Но что-то тормозит меня. И я знаю, что это. Я боюсь вернуться к ней и обнаружить мертвой. После такой потери крови сомневаюсь, что она сможет выжить. Я видела. что старик сделал с ней даже если я смогла остановить кровотечение наверняка она получит заражение крови я только отсрочила ее гибель и с чем я к ней вернусь скажу ей что в городе нет больницы вообще никто нам не поможет нет надо что-то делать ну что я сажусь на остановку рядом с той самой пекарней где мне пришлось отнять у голубей их обед странно но я снова хочу есть Причем так, словно я уже сто лет не ела, хотя вчера довольно плотно позавтракала. Достаю монету, которую мне дала девушка, и смотрю на заветную дверь. Люди, проходящие мимо меня, словно не замечают мое присутствие, а те, что замечают, стараются сразу же отвернуться. Наверное, думают, что я бродяжка. Я реально сейчас похожа на бродяжку. «Да я и есть, по сути, попрошайка бездомная в чужой стране». Решаюсь и захожу в дверь. Меня встречает с улыбкой усатый пожилой мужчина. Но, увидев мой внешний вид, его улыбка сразу же слезает с лица. Он что-то спрашивает меня, но я не понимаю. «Извините, протягиваю я ему монету. Это все, что у меня есть. Можно мне что-нибудь поесть?» «Русская, что ли?» – с удивлением и с грузинским акцентом спрашивает мужчина. «Да, русская!» – обрадовалась я, услышав родную речь. «Вы меня понимаете?» «Я родился в СССР, у меня мать русская, а тебя-то как занесло сюда?» «С корабля сбежала?» «Хитро», спрашивает он, и я ощущаю, как по моему телу пробежал морозец. «Почему с корабля?» Бубню я первое, что пришло мне в голову. «Да сюда никак иначе и не попадают», разведя руками, отвечает мужчина. «Чего тебе надо? Поесть?» «Тебя как звать-то?» Уже сменив тон на более дружелюбный, произносит он. «Я кушать хочу». Начинаю слегка наглеть и смотрю на него, как истинная попрошайка, стараясь вызвать как можно больше жалости. «Ну, заходи сюда, покушать я тебе дам, а ты расскажешь мне о себе, договорились?» Он приглашает меня пройти к нему за прилавок и открывает передо мной дверь. Через нее я попадаю в подсобное помещение. Затем он проводит меня на кухню, и я вижу там суетящуюся женщину. Она быстро смерила меня ревнивым взглядом и сразу же демонстративно отвернулась. «Это моя жена, не обращай на нее внимания. Она не любит гостей. Меня зовут Миша», — улыбается хозяин и сажает меня за стол. Затем что-то говорит жене, и та быстро ставит передо мной тарелку. Затем она наливает мне какой-то суп. Я такой никогда не ела, и мне показалось, что это самый вкусный суп, который я когда-либо пробовала. Спасибо вам большое. Смотрю я на женщину виновата, ощущая ее беспричинную ненависть и не понимая, что я не так сделала. Можешь не стараться, она ни слова не понимает по-русски, смеется Миша и садится напротив. расскажи ко -ка мне, как тебя зовут, незваная гостья, и почему ты вся в грязи, ты не похожа на поберушку?» «Меня зовут Надя», — осмелев, начинаю рассказывать свою историю. «Меня выкрали в Москве и долго везли на корабле, чтобы продать кому-то. Там меня очень сильно били и пытали. Я сбежала и пытаюсь попасть домой». «Конечно же. Про убийство я умолчала. Я совершенно не знаю, как отреагирует этот человек на то, что он кормит сейчас в своем доме настоящую убийцу. И я не смогу доказать ему, что спасала другую пленницу». «Хочешь помыться? Жена тебе даст одежду. У меня была когда-то дочка, но сейчас ее нет. У нас осталось много ее одежды». «Жена не выбрасывает и не раздает, но тебе выделит, думаю». Затем он что-то долго говорит жене. Та явно психует, но снова демонстративно косится на меня и уходит. «Спасибо вам огромное. Я даже не знаю, как вас благодарить за помощь. Начинаю я рассыпаться в благодарности». Хм, «Ну как отблагодарить? Это я могу подсказать». Подмигивает мне Миша, и последняя порция супа летит мимо моего рта. Молчу и внимательно смотрю на него. Неужели он хочет? Все верно, он явно намекает на секс. Вот козел, неужели все они такие? Неужели в нем нет ничего святого? Извините, мне уже пора идти. Спасибо вам за гостеприимство. Еле тихо говорю ему и встаю из-за стола. Дядь, никуда ты не пойдешь. Сначала поешь и помойся. Возьми одежду и можешь идти, куда хочешь». Приказным тоном рычит на меня Миша. «И куда ты пойдешь на ночь, глядя? Тебе есть где ночевать?» «Да, есть», — выпалила я, понимая, что он мое вранье раскусит в два счета. «Короче, я не дурак и не подлец, как ты могла подумать. Я пожилой человек, но я все еще мужчина». И у меня есть определенные нужды, которые не может удовлетворить моя супруга. Я ни на чем не настаиваю. Ты вправе сама решать, как тебе поступать. Сегодняшний ужин и одежда тебе в подарок. «Но если захочешь, чтобы я выделил комнату и постоянно иметь крышу над головой, тебе придется стать моей любовницей». «Как уж ты не назови это, но мое предложение будет в силе». «Ты не торопись с ответом, подумай, порешай, а завтра приходи ко мне, я устрою тебя в комнату дочери, одежда там есть, у тебя будет все, что надо». Он все продолжает и продолжает вещать. А я ощущаю, как мой желудок начинает сокращаться и вот-вот отправит все содержимое обратно. Ну что за черт? Только встретила порядочного человека. Думала, что Бог послал и что есть на земле хорошие люди. И тут такое. Неужели все люди такие сволочи? Неужели никто не сможет мне просто, бескорыстно помочь? Я ведь помогаю той девушке. Совершенно безвозмездно. Я не жду от нее благодарности, не требую денег или преклонения. Просто по-человечески помогаю. Я словно попала в какой-то иной мир, где все такие жестокие и злые. Словно нормальных людей на земле и не осталось. С тяжелым сердцем я поднимаюсь и иду за женой Михаила, которая ведет меня в ванную и дает свежее полотенце. Снимаю с себя пропитанную кровью и грязью рубашку, и женщина с любопытством разглядывает меня, подходит и дотрагивается до моей спины, где красуются до сих пор следы ударов страстного старика. Что-то спрашивает, я ни слова не понимаю. Она проводит рукой по тем местам, где у меня еще не зажили глубокие порезы от какого-то то ли провода, то ли металлического прута. Я ей ничего не отвечаю и стараюсь не смотреть на нее. Мне кажется, что она прекрасно понимает, что происходит. Наверное, ее муженек уже не впервые предлагает свою помощь в обмен на благодарность. И я совершенно не понимаю, почему у меня такое ощущение, словно я уже согрешила. Словно я уже согрешила и виновата перед ней. Ведь я даже не собираюсь принимать это гнусное предложение ее муженька. Ох, и тяжелый у нее взгляд. Пока я моюсь, она выходит». и я с облегчением опускаюсь в горячую воду, которая обжигает мои промерзшие конечности. Но я так рада этой чудесной возможности. Хорошо, что мне удалось покушать и смыть с себя всю грязь. Сейчас мне дадут новую одежду, и я легко смогу затеряться в толпе. Мой проклятый матрос не найдет меня, даже если будет искать. И мне надо поторапливаться, если я хочу успеть к своей напарнице, пока она живая. Черт! А что я буду с ней делать этой ночью? Внезапно моя радость по поводу временной удачи улетучивается. Впереди длинная и холодная ночь. У меня на руках умирающая больная. А я совершенно не разбираюсь в вопросах оказания медицинской помощи. Нет, ее нужно спасать. Если я этого не сделаю, то она умрет. Ощущаю, как кровь приливает к голове. Все тело начинает пульсировать. Вряд ли это от горячей воды. В последнее время я часто ощущаю такие резкие скачки прилива жара. Наверное, это что-то нервное. Надо поговорить с Мишей и попросить его помочь. У меня больше нет другого выхода. Но если я это сделаю, то взамен он попросит секса. Я больше не выдержу насилия. Мне противна одна только мысль, что этот кабан залезет на меня сверху и вставит в меня свой поганый отросток. От перенапряжения у меня начали дергаться веки. Не могу остановить этот нервный тик. Сижу тут как дура в нерешительности, не знаю, что делать. А подруга там сейчас одна, мерзнет и медленно умирает. А может быть, это ее последние минуты жизни. Меня словно бьет током. Я подпрыгиваю и вскакиваю из воды. Заворачиваюсь в халат, который мне принесла жена Михаила, и выхожу из ванной. Она стоит за дверью, словно у нее нет никаких других дел. Что-то опять говорит и машет, показывая, чтобы я шла за ней. Она заводит меня в просторную комнату и показывает на шкаф. Открываю его, и мои глаза округляются. Там множество одежды, слегка большеватой для меня, но в моем случае выбирать нелепо. Я быстро хватаю поношенные кроссовки, длинную майку, плотные джинсы с поясом и теплый свитер. Слегка подумав, Я беру еще одну длинную кофту и смотрю на женщину. Она, словно поняв, кивает мне, и я быстро сворачиваю подарок для моей новой подруги и жду, когда она проведет меня к Михаилу. Итак, я до сих пор не решила, что мне делать. Если я сейчас ничего не предприму, подруга умрет, да и мне придется жить на улице. А если я соглашусь ублажать этого гостеприимного хозяина, то у меня будет все. Сложный выбор – жертвовать собой ради другого, либо следовать своим принципам и не уступать. Буду действовать по обстоятельствам. Надо все обсудить с этим Боровым, и, возможно, мы найдем компромисс. Снова вспоминаю свою умирающую тяжелую ношу, и сердце обливается кровью. За эти недолгие часы, что мы провели с ней вместе, мы стали словно сестры. Я люблю эту несчастную девочку, хотя даже и не знаю, как ее зовут. Да и вообще не понимаю ни слова из того, что она говорит. Вернусь к ней сейчас. И что дальше? Что я ей скажу? Как ей помочь? Оборачиваюсь на жену Михаила и внимательно смотрю на нее. А может быть, попросить ее пойти со мной? Показать подругу? Она женщина, сжалится. Но вряд ли она пойдет за мной. Я не смогу ей объяснить, что мне нужно. Остается только один вариант – Михаил. Миша снова ушел в свою булочную, и его жена посадила меня ждать его на кухне. Сижу и готовлюсь к самому ответственному разговору в моей жизни». Михаил появляется на кухне так неожиданно, что я вздрагиваю. Следом за ним появляется жена. И начинает крутиться на кухне, переставляя кастрюль с места на место. Она это делает так демонстративно, что даже не представляет, как это выглядит глупо и нелепо. Мужчина садится напротив меня и внимательно смотрит мне в глаза. «Ну и что? Ты уже решила?» Хитро подмигивает он мне. «Я хотела поговорить с вами. Я хотела поговорить с вами и обсудить условия. Деловитым тоном произношу, а у самой сердце уходит в пятки от страха». «О, переговоры! Все по-взрослому! Ну, давай!» Смеется Михаил и что-то говорит своей жене. Та швыряет кастрюлю в мойку и, злобно посмотрев на меня, уходит. «Вот я попала!» «Не успела тут прописаться, а уже завела врагов. Она меня ненавидит. Не выдержав давления на свою психику, произношу в полголоса». «Деточка, если ты согласишься на мои условия, то, обещаю, она не причинит тебе вреда и будет с тобой более ласкова. Она и сама понимает, что не справляется со своими прямыми обязанностями жены». «Что вы хотите от меня?» – опустив голову, спрашиваю сидящего передо мной и уже опускающего на меня слюни мужчину. «Ты будешь моей второй женой», – начинает он, и, увидев мое удивленное лицо, тут же добавляет. «Ну, в смысле неофициально, конечно, а так по местным обычаям. Тут это нормально, страна мусульманская». Тут совершенно иные законы, чем в России. Для местных ты будешь моей второй женой. Ну так как? Согласна? Скажи «да». И ты больше не будешь жить на улице и побираться. Я обеспечу тебя всем. Его слова повергли меня в шок. Что за страна, в которой я нахожусь? Как мне выбраться с этого проклятого острова, на который я попала? Или это все-таки не остров? и у меня есть возможность уйти. А может быть, отдать ему эту мою новую подругу? Пусть вылечит ее, а потом она останется у них жить. Идея – огонь, но мне становится стыдно за свои мысли. Пытаясь спасти свою шкуру, я готова подставить вместо себя близкого мне человека». «Да уж, таким темпом я и сама скоро стану такой же, как и все эти мерзавцы». «Я не одна. Со мной еще подруга. Ей очень плохо. Надо забрать ее и вызвать врача». «Я так быстро это выпалила, что просто нахожусь в шоке от того, как иногда делаю какие-то поступки прежде, чем подумаю и приму решение». «С подругой? Где она?» – нахмурившись, спрашивает Михаил. «Там, во враге. Я покажу. Только надо поскорее». Я встаю, давая понять ему, что надо идти пошустрее. До места мы шли молча. Кроссовки, которые я взяла из их дома, на два размера больше. Как ступни гуляют в них, но так приятно носить обувь. После долгих прогулок на босую ногу начинаешь ценить любую обувь, даже самую неудобную. Подругу мы нашли с Михаилом уже еле живую. Солнце почти зашло, и в яме становилось холодно. Девушка начала остывать, но при этом она была без сознания. «Помоги мне!» Михаил хватает ее за предплечье и показывает мне на ноги. «Вместе мы кое-как выволокли ее из неглубокой ямы, которая стала нашим временным прибежищем. Но я покидаю это жилье без особого сожаления. Наверное, я совсем себя не ценю, но, кажется, выбор сделан без меня. И еще в тот момент, когда я переступила порог булочной, все уже было понятно». «Оставалось только подвести меня к этому, и я бы согласилась в любом случае». «Она еще дышит, но дыхание очень слабое», — испуганно произносит Михаил. Он берет ее на руки, и мы идем с ним вместе снова в булочную, где меня ждет новая судьба в роли второй жены старого булочника.